ну как вы нашли баронета? Взгляните-ка на него повнимательнее. Особенно хороший его сюртук. Клянусь честью, такого сюртука нет во всей Англии. А гетры, нет. Вы только взгляните на них. Сэр, я в семье джентльмена из хорошего старинного английского рода. Нам, бедным гувернанткам, нечего больше желать. Правильно, малютка. Вот она знает, в чем толк. А на кой чёрт ты забрёл сюда ночью? О, ну, конечно, не только для того, чтобы насладиться видом вашего сюртука. Тётушка заболела. Держу пари, что да она опять объелась. А может, серьёзно заболела? Меня не впускают, но я слышал, как посылали за нотариусом. Чёрт побери, уж не думает ли она менять завещание? Да. Не знаю, но по совету доктора я взял в полку отпуска никуда не отлучаюсь. Ну, конечно, ты не такой болван, чтобы упустить свою часть наследства. Ведь по старой духовной она обещала тебе сорок тысяч. Тетушка всегда была добра ко мне. Я знаю. Иначе ты не торчал бы здесь с такой дьявольски спокойной физиономией. Сорок тысяч. А все остальное? А остальное моему брату, компаньонке, горничном. Не дразни меня! уверен, что у нее не меньше семидесяти тысяч, а может быть и больше. А? Может быть. Держу пари, что эта старая скряга ничего мне не оставит. Семьдесят и я ничего не получу. А вот выступайте и навестите ее. Я вам советую совершенно серьезно. Пролейте слезу, покажите, как трепещет ваше родственное сердце. Может быть, она о вас и подумает. Я могу замолвить о вас словечко, при условии, конечно, если и вы обо мне подумаете, когда будете умирать. Захватите с собой мишарп. Тетушка любит хорошенькие лички и будет вам благодарна. Вы играете в трик-трак? Да, сэр. Моя маменька часто играла в эту игру с графом де трик -трак. Ах, вот Да, сэр. Моя маменька была француженка из рода Монморанси. Увы, теперь я одинока, и мне приходится самой быть своей собственной маменькой. Черт возьми, тетушка будет от нее в восторге. Вы, может быть, играете и на фортепиано? Конечно, сэр. Однако, сударь, нам давно уже пора спать. Нельзя быть любезнее, чем вы, сэр. Честь имею кланец. Так передать от вас привет. Тетушке. Да, сэр. Передайте, что я готова ухаживать за ней, если это понадобится. И если, конечно, сэр Питт разрешит мне это. Черт возьми, это великолепная идея. Вот вам случай, пользуйтесь им. Вы уж ублажайте тетушку, если рассчитываете на ее деньги. Ну, довольно-довольно. Спокойной ночи. Никогда не думал, что мой визит к вам окажется таким приятным. Доброй ночи, мисс Шарп. Доброй ночи, капитан. Вот она лондонское воспитание. Тинкер, отнесите эти вещи наверх и приготовьте для мисс Бекки постель, на которой умерла моя первая жена. Отправляйтесь спать, хорошенькая плутовочка, и предупреждаю, никаких свечей после 11 Если не хотите, чтобы я являлся к вам в спальню, гасить их. Этого пса я зову Хватом. Он загрыз как-то человека. Право словом. Спокойной ночи. Спокойной ночи.